Глава 36. Февраль 1918 года. Лиля остановила Генриету в единственном возможном месте в самом конце ряда санитарных машин и спрыгнула с водительского места настолько грациозно, насколько это позволяли ее закоченевшие ноги. В хорошую погоду для того, чтобы преодолеть короткое расстояние от Лазарета до железнодорожной станции в Мервиле, требовалось всего 20 минут. Сегодня она добиралась сюда целый час. Поначалу она ехала быстро, но ветер заносил дождь со снегом в кабину, открытую по бокам и продуваемую. Когда она сбавила скорость, чувствуя, что машину заносит, снег принялся кутать ее в снежную мантию. Ее руки замерзли так, что она с трудом удерживала руль или рукоятку переключения передач. Констанс этим вечером осталась в госпитальной палатке. Два дня назад обмороженная кожа на ее руках хлопнула и грозила сепсисом. Она не жаловалась ни разу, Но после того, как потеряла сознание в столовой, старшая сестра уложила ее на койку и запретила вставать, пока температура не спадет. Поэтому Лиле пришлось одной вести на станцию двух гангренозных раненых, которые в достаточной мере поправились, чтобы перенести переезд в тыловой госпиталь в сент мэри Ей этот рейс казался странным и ужасно печальным — сидеть в одиночестве на высоком водительском сиденье. Это единственное слово, казалось, подводило итог всей ее жизни. «Одиночество». У нее, конечно, были друзья, которые старались изо всех сил, чтобы занять ее. Они, как и все вокруг, знали, какими трудными для Лили выдались последние месяцы. А еще она получала письма от Эдварда и Шарлотты. С той ночи прошло два с половиной месяца. Десять с половиной недель. 80 дней. Глупо было с ее стороны вести все эти подсчеты, но она ничего не могла с собой поделать. Если бы она остановилась, это означало бы, что все кончено. Означало бы, что и смысла нет считать, потому что ей пришлось бы тогда считать до конца своих дней. 80 дней прошло с той ночи, когда он простился с ней. И с того времени они не обменялись ни единым словом. Она пыталась привлечь его внимание поначалу, когда боль была такой сильной, что стоило ей увидеть его, ее сердце замирало в груди. Но он не обращал внимания на ее жалкие попытки. Продолжал делать то, что делал, так, будто она превратилась в невидимку. В призрака. Только раз он отреагировал на нее. Она входила в палатку столовой, а он выходил наружу вместе с несколькими другими, и она отважилась протянуть руку и схватиться за ткань его кителя. Он остановил на ней взгляд всего на одно мгновение, но она запомнила его навсегда. Его глаза ярко горели, чуть ли не сжигали своим жаром, приказывали ей держаться подальше от него. С того дня лили изо всех сил старалась его избегать. Это было достаточно просто, так как она много часов проводила в пути из лазарета и обратно. А он, казалось, не выходил из операционной или сидел сгорбившись за своим столом в госпитальной палатке. Иногда она видела его в компании сестры Фергюсон. Они шли, склонившись друг к другу головами, обсуждали детали предстоящей операции. Иногда она видела, что они смеются вместе над чем-то, как старые друзья, какими, конечно, они и были. Она хотела бы возненавидеть эту хорошенькую шотландку, Но та была приветлива и дружелюбна со всеми в 51-м, а слили в особенности. В других обстоятельствах они могли бы стать подругами. Она с трудом добралась до своей палатки. Ее ноги словно налились свинцом. «Пожалуйста», — бормотала она себе под нос, — «пусть кто-нибудь оставит горячий чайник на плите, и пусть в баночке останется немного мясного экстракта, присланного на прошлой неделе шарлоттой». Все в палатке уже спали, но плита еще не остыла, и чайник успокаивающе шипел. Лили сняла кожаные рукавицы, закрывавшие руки до локтей. Потом осторожно стянула с пальцев шерстяные перчатки. У нее были обморожения, но пока кожа не прорвалась, хотя зудела невыносимо. Она поискала в своей тумбочке баночку с экстрактом. Там оказалось достаточно на две-три кружки мясного бульона. Но лучше пока ограничиться одной. Посмотреть, не хватит ли этого для смирения чувства голода. Лили выпила кружку в один присест, стоя у плитки. Потом, забыв об осторожности, заварила вторую кружку. Заварка обжигала ей язык, но Лили не обращала внимания. Имело значение только то тепло, которое разливалось теперь по всему ее телу, пусть медленно, но доходя до самых костей. Она отошла от плиты и начала раздеваться. Не полностью, потому что природа или долг могли в любую минуту поднять ее и всех остальных. Лили сняла шинель, под битую овчиной, и разложила на своей кровати, чтобы защититься от холода. Сняла ботинки. Их она завернула в старую газету и сунула под одеяло в изножье кровати. Холодные ботинки утром означали холодные ноги весь день. Лили разбудили чьи-то руки, которые осторожно потрясли ее за плечо. Она чуть-чуть приоткрыла один глаз. «Бриджит, только, пожалуйста, не говори мне, что я проспала», простонала она. «Не переживай. Мы сообщили мисс Джеффрис, и она сказала, чтобы ты сегодня отоспалась». Да и делать тебе утром особо нечего, когда Констанс лежит в лазарете. Мы оставили тебе миску с теплой кашей и еще кружка чая есть. Ты просто чудо. Я сейчас встану. Нужно прочистить свечи Генриетты. Увидимся за обедом». Лили проглотила кашу, выпила чай, предприняла слабую попытку причесаться. Оделась, то есть натянула шине или ботинки, и отправилась в гараж, стоявший рядом с руинами его предшественника. Она надеялась, что боковая дверь будет открыта, но та оказалась надежно заперта. Значит, ей нужно было найти рядового Джиллспа и взять у него ключ. В это время он мог быть либо в дороге, либо в приемной палатке. Она побежала к палатке, готовая ретироваться, если там окажется Робби. К счастью, сортировкой пациентов в это утро занимался другой врач. Рядового Джиллспа она нашла в дальнем конце палатки. Он о чем-то серьезно разговаривал с медсестрой Тейлор. Лили направилась к нему мимо рядов носилок на цыпочках, чтобы не тревожить раненых, ждущих помощи. леди Элизабет, это вы?» Один из раненых не более чем в трех ярдах от Лили протягивал к ней руку. Она осторожно подошла к нему, приложила палец к губам, но было слишком поздно. Леди Элизабет, вы меня помните?» «Дэниел Дженкинс. Я служил вторым лакеем в Доме его светлости в Лондоне. Ей не нужно было поворачивать голову. Она и без того знала, что все глаза в палатке обращены на них. «Конечно, я вас помню. Но не могли бы вы назвать меня мисс Эшфорд? Я больше не пользуюсь моим... тем другим именем. Прошу прощения, мисс». «Да, мисс Эшфорд. Я знал, что вы во Франции, но никак не предполагал увидеть вас здесь». Его вины в этом не было. Откуда он мог знать? Но, судя по шепоту, ползущему по палатке, ее тайна теперь была раскрыта. Она отважилась поднять глаза. «Да». «Все так и есть». Рядовой Джил Спай слышал. Слышала и сестра Тейлор, и сестра Белл, и капитан Гаррисон, и капитан Митчелл. И вот беда. Слышали Бриджит и Аня, которые только что вошли в палатку. Она обратилась к молодому человеку, лежащему на носилках. «Мне так жаль видеть вас раненым, рядовой Дженкинс. Как вы себя чувствуете?» Меня ранило в ногу, но доктор сказал, что ранение не опасно. Мне понадобится операция, чтобы извлечь пулю. Несколько недель отлежусь и буду как новенький. «Замечательная новость. Можно будет потом прийти к вам в госпитальную палатку?» «Если это для вас не будет слишком большим беспокойством, лет. «Я имею в виду мисс Эшфорд. И благослови вас, Господь, мисс. Вы всегда были добры ко мне и всем остальным с первого этажа». Лили улыбнулась ему на прощание, ободряюще похлопала его по руке и выпрямилась. Бриджит и Аня исчезли. Ей придется поговорить с ними потом. Но врачи и сестры, и, конечно, рядовой Джилспай, по-прежнему смотрели на нее. Ей не оставалось ничего другого, как заглянуть в глаза каждому из них и уверенно улыбнуться. Лили подошла к рядовому Джилспе. «Дайте мне ключ от вашего гаража. Мне нужно кое-что сделать с машиной». «Конечно. М... Мисс Эшфорд, пожалуйста. Я больше не пользуюсь моим другим именем. Это пережиток моей прежней жизни, которой я жила до Франции». Лили взяла у него ключ. Ей хотелось броситься на утек, Она чувствовала, как зарделось ее лицо от стыда и неловкости, но из палатки был только один выход. Чтобы добраться до него, ей пришлось идти мимо носилок с ранеными. Ее тяжелые ботинки то и дело задевали их носилки, или одежду, или вывернутую конечность. Наконец она оказалась на свободе и поплелась в гараж, плотно прижимая руки к бокам. Дверь она отпирала дрожащими руками. Наконец, оставшись в таком одиночестве, какого она не знала никогда раньше, Она опустила голову и закрыла лицо руками. И заплакала.